Глава четырнадцатая Игнат сначала удивился яркости, имущей взрыва, а потом ему стало не до этого. Уткнувшись в землю, он прикрыл свою лёжку кинетическим щитом. В следующую секунду Хаосид ощутил, как над ним пронеслась взрывная волна. Вместе с ней летели сломанные деревья, пласты вырванной земли и прочий мусор. В этот момент Сноходец почувствовал, как в него вливается волна энергии. Он ожидал ее, да и уже начал привыкать к ощущению, поэтому быстро справился с эйфорией. Однако между делом все же заметил, что это, пожалуй, самая сильнейшая порция полученной энергии. Хоть монстры были и не самые сильные, но сработало их количество. Несколько секунд понадобилось, чтобы успокоить чувства и переждать ненастье, устроенное взрывом. Когда опасность миновала, Кедров обнаружил, что его убежище изрядно завалило. Оттолкнув мусор кинетическим щитом, он осторожно выглянул наружу. «Нехило», — произнес мужчина, наблюдая открывшееся зрелище. В небе поднимался медленно тускнеющий огненный гриб от взрыва. Вокруг был настоящий бурелом из поваленных деревьев, вырванных вместе с пластами земли. Вместо дома остался лишь полыхающий ярким огнем кратер. Пространственный переход не пострадал. Сейчас из него, словно из гигантской паяльной лампы, вырывалось пламя. Это догорал газ, сжиженный на другой стороне портала. Вся округа видела взрыв. Нужно в темпе собрать добычу и валить. Напрягая взор, Хасита осмотрелся. Дело оказалось не таким сложным, как думалось. Из-за того, что монстры во время взрыва находились на подземном этаже, их раскидало не слишком далеко. «Ого!» — Кедров заметил пару мерцающих сигнатур. «Еще кто-то выжил!» Окружив себя спектром холода, чтобы не перегреться в эпицентре, он направился к ним. Грозные здоровенные твари сейчас представляли из себя обгоревшие обрубки с оторванными конечностями. Их шкуры выжгло вместе с подкожным жиром до самого мяса. «И тем не менее они живы. Дары хаоса — это нечто безумное». Выживание мутантов не было случайностью. От своих собратьев они отличались более высоким уровнем и наличием защитных даров. Игнат не стал тратить время, мгновенно добив их аспектом холода. Подавив айварии от новой волны энергии, он забрал дары и осмотрелся. Теперь переставило забрать добычу с погибших монстров. Их сигнатуры потухли, но взор быстро отметил исхорки, мерцающие под завалами. Их оказалось более двух десятков. «Черт возьми! Надо как-то быстро их вытаскивать!» Не кстати, вспомнился баттл-роял, игра, в котором просиживал часами, когда страдал от инвалидности. Смерть на сборе добычи там была привычным делом. Игнат осмотрелся и нахмурился. Несмотря на мертвую тишину в округе, он заметил приближение весьма неслабых сигнатур. Монстры, которые не боялись никого, проявили любопытство к шумному взрыву. Кедров нашел взглядом самое большое скопление добычи, где лежало сразу несколько мутантов. Ускорившись, он подбежал, чтобы обнаружить, что те завалены метровым слоем земли. «Вот черт!» — воскликнул Хаосид. Разгрести кинетическим щитом, мешающий хлам, и достать добычу оказалось не так уж и долго. Но это все равно было потеря драгоценного времени. А сколько добычи еще лежало вокруг? Как назло, все остальные дары были раскиданы. Каждый требовалось доставать отдельно. Сноходец рванул к следующему и быстро оттолкнул кинетическим щитом дерево, завалившее трофей. «Давай сюда!» мысленно воскликнул он, просовывая руку в зазор между ветками. В этот момент, словно повинуясь, мерцающая сфера скользнула ему в ладони. Разогнанный разум тут же предложил догадку. Стремясь ее проверить, Кедров побежал к следующей добыче. Уже не разгребая завалы, он просто протянул руку И сконцентрировавшись дал команду повинуясь ей энергетическая сфера вылетела из-под обломков и села на руку ну конечно волевое усилие воли хаосиа это то что управляло его способностями работала она и здесь взоры видел все разбросанное под завалами добычу быстро обиав ее игнат собрал ее после чего рванул в наиболее безопасном направлении отступив на несколько десятков метров, Он быстро создал небольшой фаербол и швырнул его в котлован. Почти сразу же там ярко полыхнуло. Хасид специально оставил там сферу взрывного газа, чтобы отвлечь внимание и замести следы. Следующие полчаса он просто бежал через заросли, помедутно отслеживая обстановку. Взрыв привлек довольно много опасных монстров. Если бы он ввязался в бой, то выбраться из этого капкана уже не смог. В какой-то момент Кедров заметил небольшой холм, на вершине которого можно было передохнуть. К этому времени он уже ощущал, как организм начинает сдавать. Усиление физических характеристик куда быстрее сжигает силы, чем обычные нагрузки. Забравшись на вершину, огляделся. «А ничего, так я отмахало. Подумал Игнат, увидев, что город почти исчез за горизонтом. Убедившись, что в округе им никто не интересуется, хаосит, наконец, позволил себе с облегчением выдохнуть. Ни, кстати, зауручал желудок, сигнализируя, что после обильной троты сил неплохо бы подкрепиться. «Увы», — произнес Кедров, — «на завтрак только вода». Он отпил из вляшки и, чтобы отвлечься от чувства голода, нашел удобный плоский камень, куда вывалил всю добычу. Сегодня он хорошо поработал, уничтожив целое племя каких-то первобытных монстров. вот трофеями стали более трех десятков даров. Если посчитать то, что добыл, пока защищал ангары, то получится почти сорок. К сожалению, что монстры, что их вождь, явно не относились к каким-то особо развитым хаоситам. С них не упало каких-то эксклюзивных расходников, вроде печати объединения. Да и дары были довольно просты. Игнат остался доволен и этим, ведь было еще кое-что. Он достал артефакт, из у шамана. Именно из-за этого накопителя пришлось работать без использования хаоса. Детонация этого предмета могла быть очень сильной. «Неплохо», — подумал мужчина, осматривая предмет, похожий на овально прозрачный кристалл. «Хотя, конечно, энергии в нем маловато». Артефакт был намного более низкого ранга, чем тот, который забрал пастырь. Навскидку оценив количество и плотность энергии, Игнат понял, что сможет как минимум усилить пару своих атак. «Интересно, получится ли у меня зарядить его?» Задался он вопросом, к сожалению, снаходец пока не умел трансформировать хаос в нейтральную энергию. Убрав кристалл накопителя в карман, он занялся куда более полезным делом. За следующие полчаса неторопливого действа Кедров отдал источнику более трех десятков даров, подняв его на три уровня, с первого по четвертый. «Более десятка даров на каждый ранг. Жарновато выходит». Кассету повезло накрыть группу сильных монстров мощным ударом. Опромечиво думать, что так будет случаться часто. «Значит, когда приведу источник на следующий ранг, для каждого уровня придется чистить небольшую армию». Он проверил свои характеристики. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы. Легионер. Пятнадцатый уровень. Дары и особенности – источник хаоса 2 четвертый уровень скрытый взор стяжателя 2 первый уровень тело рыцаря стихии 2 третий уровень дар улучшения нервной системы и мозга 2 пятый уровень Дар ловко етического улучшения 2 пятый уровень дар выносливости в пятый уровень дар убеждения пятый уровень способности извлечение знания идентификация манипуляция хаосом Трансформация в аспекты – огонь, холод, свет, кинетически, сокрытие. Взор – ускорение сознания, временное усиление физических характеристик, убеждение – взрывчатый газ. Статус – слабое ментальное и физическое утомление, голод. Ресурсы – печать объединения, печать продвижения один, дар энергетического спутника, дар манипуляции жизнью, собиратель жизни. Игнат прислушался к себе. Кажется, особых побочек от усиления источника хаоса не было. Его улучшение не перестраивало тело, так что можно было потратить немного энергии, чтобы поднять уровень еще чего-нибудь. Он уже начал осматривать список, выбирая, как на краю зрения увидел вспышку. Насторожившись, Хасид тут же развил интерфейс, пригнулся и восстановил маскировку. «Неужели кто-то пришел по следам?» Однако первые наблюдения дали понять, что беспокоился зря. Вспышки света пришли не с другой стороны. Вслед за ними послышались отголоски стрельбы из чего-то крупнокалиберного. «Нет, точно не из-за меня». Хоть тревога и была ложной, но работу с характеристиками кедров решил прекратить. Из трех десятков даров осталось пять. Их Игнат специально сохранил на будущее как наиболее полезные. Все они направлены на повышение выживаемости, и физического здоровья, и очень ценились. Тем более у Хасита уже была одна мысль об их дальнейшем применении. Мужчина еще раз утолил жажду и собрал вещи, отдых был закончен. В этот момент его внимание снова привлекли вспышки с того же направления. Судя по насыщенности энергии, работал там кто-то серьезный. Приметив направление, Сноходец заметил, что ему нужно сделать не такой уж и большой крюк, чтобы подойти ближе к происходящему. «Главный вопрос — нужно ли оно вообще?» «Одним глазком», — решил он через несколько мгновений. Запомнив направление, кедр спустился с холма и вновь перешел на бег. На этот раз скорость особо не форсировала, стараясь двигаться скрытно. Вскоре он начал разглядывать детали происходящего. «На такое дерьмо я не подписывался!» Штайгер посмотрел в небо. «Да что ты не успокоишься?» Крылатая тварь, похожая на какого-то доисторического динозавра, заходила на очередную атаку. Судя по упорству, с которой она наносила атаку за атакой, так просто отпугнуть ее не получится. «Плотнее огонь!» Кажется, даже в спокойном голосе Хаймера прорезалась ярость. «Бейте на упреждение!» «Но, сэр!» — закричал пульмётчик. «Пули не берут этого рода, сэр!» «Продолжай огонь!» — лишь ответил командир. Солдат был прав, оружие не наносило вреда монстру, уж больно толстая у него шкура. Однако у сверхов просто не было ничего настолько дальнобойного и точного, чтобы нанести удачную атаку. Тварь будто чувствовала безопасное расстояние и не пересекала его границу. «Сейчас ударят!» — закричал Штеггер, увидев, что монстр открыл свою пасть. «Защищайте конвой!» — ракнул Хаммер. «Конвой в приоритете!» Штеггер перевел взгляд на тех, кого упомянул Хаммер. В центре колонны шли три здоровенных насекомообразных монстра. При взгляде на тварей немец каждый раз чувствовал беспокойство. Размером с крупный внедорожник они были защищены толстым панцирем, поверхность которого усеивали сотни странных символов. Передние лапы монстров заканчивались клинками, напоминающими серпы жнеца. Всем своим нутром Штеггер ощущал, что в этих существах заключена серьезная мощь. Тем удивительнее было, что получилось взять их живыми. Немец перевел взгляд на чужаков, провернувших это дело. Те окружили инсектоидов и поддерживали какое-то сдерживающее поле. Под его давлением твари вели себя мирно, следуя в конвое. Чужаки поддерживали подавляющее поле. а наемников требовалось только сопроводить их вместе с захваченными жуками на базу. Но когда же все шло по плану? Вот и они нашли проблему на свои головы. Крылатая проблема как раз напомнила о себе. Раскрыв пасть, мутант выдохнул пламя странного зеленого цвета. Хаммер тут же поставил на его пути свой щит. Однако то ли усталость, то ли еще что, но в этот раз он лишь частично сдержал атаку. Часть зеленого огня коснулась поля подавления, удерживаемого чужаками. И народная энергия вмешалась в работу навыка, нарушив его стабильность. «О, черт!» — лишь заметил Штеггер, увидев, как зона покрытия поля сузилась. Лишь на мгновение один из инсектоидов вышел из-под подавляющего воздействия на доли секунды. Однако хватило и этого. Еще мгновение назад монстр был авиалом, но вдруг стремительно размазался от скорости. Лишь полыхнули фиолетовой энергии клинки и прикрывающий фланг Логан упал с исчеченной головой. Американец даже не понял, что умер. Штеггер было напрягся, готовясь к бою, но инсектоид на этом закончил. Прорывав окружение, он мгновенно скрылся в зеленой листве. Чужаки отреагировали немедленно. Они восстановили поле, сузив его площадь. После этого один из них отделился, и еще среди деревьев, отправившись в погоню. «Только попробуй», <связь> — подумал Штеггер, поймав взгляд командира. «Искать этого таракана я не полезу!» Словно поняв его мысли, Хаммер промолчал. Несмотря на грозный вид, он был опытным командиром, тонко чувствовавшим подчиненных. «Остановка!» Вместо этого дал другую команду мужчина, показывая на густой лес. «Пока ждем чужака, прикончим эту тварь в небе!» «О, же дерьмо!» штейгер вздохнул. Хоть до базы оставалось недалеко, но, похоже, будут они там не скоро. А еще надо было как-то разобраться с летучей тварью. В эти монстры, в очередной раз заходившего в атаку, ему почудилась насмешка. Инициированный хаосом. Инсектоид офицер. Уровень силы. 20 уровень. Дары и особенности. Тело воина. дар оптической маскировки. Дар стремительности, дар бесшумного перемещения, поглощающий энергетические атаки панцирь, превосходные физические характеристики существа. Способности, высокий уровень опасности в ближнем бою, высокий уровень мобильности, оптическая маскировка, бесшумное перемещение. Статус, остаточные симптомы подавления высокоэнергетическим полем. Вот это тварь подумал Игнат, краем глаза, кинув характеристики существа. Перед тем как один пленный жук сбежал, кедров успел его идентифицировать, то что он увидел показало насколько тут опасен. Тем сложнее их было захватить. Он поймал взглядом чужака, который отправился в погоню, но идентификация ничего интересного не показала, тот был защищен от сканирования. Когда беглецы преследователи скрылись в густой листве, Снаходец перевел взгляд на колонну наемников. Те остановились, перейдя в оборону. Уж больно достала их летучая твари. «Здесь мне ловить нечего». Аккуратно обойдя колонну по широкой дуге, Кедров рванул вслед за инсектоидом. Происходящее вызывало в нем все больше интереса и желания найти свою выгоду. Догонять их пришлось долго. В попытке убежать, монстр развил очень серьезную скорость. К сожалению, для него чужак не отставал. Через полчаса преследования по вспышкам навыков Хаосид понял, что между ними все-таки началась битва. Он ускорился, желая не опоздать на это событие. Кедров застал момент, когда атаковал чужак. Заряды бирюзовой энергии были так быстры, что смазались в шлейфы. Инсектоид все же успел от них защититься, подставив панцирь. В момент попадания навыка на броне вспыхнули символы, поглощая энергию и сдерживая атаку. В следующий момент жук просто исчез, рванув к чужаку. Полыхнула все та же бирюзовая энергия, образуя щит. Но горящие фиолетовым лезвие раскололи его словно скорлупу. Клинки инсектоида уже было почти рассекли противника на как яркая вспышка раскидала обоих в стороны. Насекомое пришло в себя почти мгновенно. Оно вновь рывком приблизилось к упавшему чужаку. Игнат уже подумал, что бой закончится, но следом случился переломный момент. Все пространство вокруг чужака полыхнуло такой мощью, что взор ослепило. Инсектоид вновь отлетел в сторону, со всего размаха ударился толстый стол дерева и упал на землю. Что-то с ним случилось, так как на этот раз быстро встать у уже не смог. Инициатива оказалась в руках чужака, хоть и тот не обошелся без ранений. Его грудь рассекло до костей, от одной руки и вовсе осталась культя с идеальным срезом в локте. И тем не менее он получил инициативу. Учитывая мощь атак, бой был близок к окончанию. В этот момент произошло нечто неожиданное. «Помоги!» Ментальный крик ударил в разум Игната.